Урок третий. Живая и неживая природа. Третий урок природа ведения. Как ты думаешь, что изучают на этих уроках? Как вы думаете, что такое природа? Вот дом, машина, стул это природа? Нет. А почему? Потому что и дом, и машину, и стул всё сделал человек. То, что человеком не создано, и называется природой. Деревья, солнышко, снег, дождь, животные. Есть ещё понятие живая природа и неживая природа. Чтобы определить, что относится к живой природе, а что к неживой, нужно просто знать признаки живой природы. Объекты живой природы рождаются, растут, развиваются, дышат и питаются, размножаются, умирают. Солнце, дождь, камень, река это всё неживая природа. А вот дерево, гриб, птица, животное живая. Можешь назвать ещё что-нибудь относящееся к живой и неживой природе? Как ты думаешь, к какой природе относятся муравей? Божья коровка. Вода. Земля. Облака. Берёза. Песок. Плюшевый мишка